Женщина перед зеркалом. Ты всё причёсываешься в ванной, всё причёсываешься. Все пирамиды, сфинксы все изваяны, ты всё причёсываешься. Гусиные вернулись караваны, Шахерезады выдохлись и чёсры, ты всё причёсываешься. Ты чешешь свои длинные медвяные окутываешь в золото плечо свое, с пушком туманным тело абрикосовое, ты все причесываешься. Свежайшие батоны стали черствыми, все розы, распустившиеся, свянули, устали толкователи Евангелия и насытились все властью, облечённые, отмучились на муке обречённые, повысохли в морях русалки, вялины, все тайны мироздания причём они. Ты с вечностью ведёшь соревнование, ты всё причёсываешься. Четвёртый час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 Пугачевские, накрылось электричек расписание, Чесать пора отсюда, я подчеркиваю, Но ты, как говорится, не почесываешься, Ты драешь косы щеткою по-черному, Под ноль тебя обрею, ноль внимания, Ты все причесываешься. Люблю я эту дачу деревянную жить бы дожить и чувствовать отчетливо что рядом ты душа обитаванная что всё причёсываешься под дверью свет твой прочертился щёлкой в гребёнке электричества пощёлкивает эй берегись устроишь замыкание ночной смолою пахнет сруб отёсанный я слышу очищается дыхание чу кончил шуршит простынка банная нет всё причёсывайся